Глава 3. В 11 часов утра они погрузились в небольшой самолет, чтобы вылететь на юг. По предварительной договоренности они должны были лететь в вертолете, но в последний момент было решено заменить армейский вертолет на самолет. Аэропорт в Багдаде хорошо охранялся, здесь можно было гарантировать безопасность делегации а вертолет не смог бы набрать нужную высоту, чтобы уйти от возможных выстрелов террористов. В Басру они прилетели в половине первого, сделали два круга над аэропортом, после чего самолет, наконец, пошел на посадку. В аэропорту их встречал вице-губернатор провинции Абит Ибн Тагриберди, высокий, грузный мужчина лет шестидесяти. Он крепко пожал руки всем прилетевшим и пригласил Саидова в свой бронированный автомобиль. Остальные расселись в два других внедорожника. Колонну сопровождали два бронетранспортера с английскими военнослужащими. Машины двинулись в сторону Басры. — Слава Аллаху, вы долетели благополучно, — сказал вице-губернатор. — Мне говорили, что вы знаете арабский язык. — Не так хорошо, как хотелось бы, — ответил Фархад. «Но я действительно знаю ваш изумительный язык, на котором написан Коран». «Да!» — восторженно подтвердил Ибн Тагреберти. «Мы всегда гордимся тем, что являемся проводниками идеи самого пророка. Сегодня днем вас примет губернатор провинции, достопочтимый Хальдуну Вари. Надеюсь, что наши переговоры будут успешными», — вежливо кивнул Сидов. «Мы очень хотим, чтобы русские специалисты снова вернулись в нашу страну», — подтвердил вице-губернатор. «Но мне говорили, что вы мусульманин. Это правда?» «Да, я азербайджанец». «Хвала Аллаху!» — радостно воскликнул Ибн И «Еще нам сообщили, что вы являетесь потомком великого рода саидов, потомков нашего пророка. Да будет благословенно имя его». «Да». Кивнул Фархат. Моя фамилия Сидов, и наш род происходит из села Седли в Карабахе. Тогда мы рады видеть у себя такого человека. Кивнул вице-губернатор. губернатор. Но для переговоров прибыли и другие делегации, спросил Фархат. Таковы условия тендера. Сделал несчастное лицо Ибн Гриберди. Но мы уверены, что именно ваша компания будет победителем этого тендера. Губернатор сказал, что готов пойти вам навстречу. Сюда прилетит завтра утром и наш вице-премьер. Они прилетят с комиссии из Багдада. — Мы уже встречались с господином вице-премьером? — сообщил Сидов. — А кто, кроме нас, будет участвовать в этом тендере? Я слышал, что американские компании отказались от участия в разработках южных участков, как самых опасных в вашей провинции. — Нет. — удивился вице-губернатор. У вас неверные сведения. В разработках с самого начала готов был участвовать ExxonMobil. Они никогда не отказывались от своих планов. Но кроме них заявки на участие в тендере подали еще две другие компании. Ваша компания и British Petroleum, чьи солдаты нас сейчас охраняют. — Получается, что российская компания будет участвовать в этом тендере вместе с американцами и англичанами? — понял Сидов. — Нам говорили, что все американские компании отказались от разработки этого шельфа. — Они и давали такие интервью, — закивал Иббент Гриберди. — Но формальная их заявка еще у нас. Она будет рассматриваться вместе с вашей. Мы думали рассказать вам об этом во время переговоров, но наш губернатор очень добрый и честный человек. Он попросил меня рассказать вам об этом заранее, чтобы такое сообщение не было для вас сильным ударом. — Сильным ударом? — пробормотал по-русски Фархад. — Это просто катастрофа. — Что вы сказали? — вежливо осведомился вице-губернатор. — Нам говорили, что мы проведем переговоры и гарантированно получим право на разработку этих участков. Насколько я понял, американцы и англичане отказались раньше от разработки этих участков из-за их непосредственной близости к иранской границе и трудностей с охраной персонала. — Но мы можем гарантировать их безопасность очень вежливо сказал Ибн Тагримберд, Когда людям будут платить большие деньги, они готовы будут охранять иностранцев и даже отдавать за них свои жизни. — Пока я не видел особой готовности ваших людей отдавать жизни за американцев или англичан, — пробормотал Сейдов. Это разные вещи. Их военные пришли сюда убивать и должны быть готовы умирать. Они пришли воевать, а на войне не бывает без жертв. Но специалисты хотят добывать нефть и платить за нее большие деньги. Очень большие деньги. Поэтому мы готовы их охранять. Тоже за большие деньги. — А если их захватят иранцы? — Вы сумеете защитить их от иранцев? — нервно спросил Фархат. Мы десять лет с ними воевали, — напомнил Ибн Тагреберд. — И смогли выстоять с помощью Аллаха. — Значит, сумеем выстоять и теперь. «Эксон и Бритиш Петролиум», — подумал Сидов, — «это такие конкуренты, которым можно гарантированно проиграть, при любом, даже самом честном тендере. А здесь честного не будет наверняка». «Кто главный специалист в оценке тендера?» — уточнил он. «Я имею в виду не вашего вице-премьера, а технического специалиста. Мистер Сайрус Бантинг», — любезно сообщил вице-губернатор, специалист из Техаса. Он очень объективный и компетентный профессионал. Так о нем все говорят. Он даже преподавал в Великобритании. Подождите. Невежливо перебил своего собеседника Сидов. Вы хотите сказать, что в тендере примут участие три компании, одна из которых английская, а другая американская? А главным специалистом, который будет оценивать наше предложение, будет американский специалист, который к тому же еще и работал в Великобритании? — И вы считаете, что он может проявить объективность? — Обязательно проявит. Счастливо улыбнулся и Бентагринберди. — Ведь он понимает, что предпочтение нужно отдавать лучшему. — Тогда, конечно. — Уныло согласился Фархат. Какие сволочи! — зло подумал он. — Ничего не говорили до самого последнего момента. Завтра будут поданы заявки, а в понедельник утром они должны... Объявить победителя. Если учесть, что главный судья — американец, то шансы американцев оцениваются как 99% оставшихся процентов англичан. А у нашей компании шансы ровно 0 и 0 0,1%. Черт бы побрал этих американцев. Они всегда так делают. Стараются не показывать своего интереса, а в последний момент возникают из небытия и выигрывают любой тендер, любую заявку. И все потому, что за ними стоят его величество доллар, самая сильная экономика в мире. И американская армия тоже самая сильная в мире. На этом земном шаре очень мало стран способных противостоять такому давлению. Если бы конкурентами были другие компании, у них, возможно, еще могли быть какие-то шансы. С китайцами, французами, норвежцами, мексиканцами. Мы могли бы еще попытаться побороться, но пытаться выиграть у «Эксон Мобил», когда главный судья — американец, а председатель комиссии вице-премьер, которого вообще считают их ставленником, практически нереально. Может, вообще лучше повернуть сразу обратно в сторону аэропорта, чтобы не позориться и не участвовать в этом балагане? Ничего, — прокусил губу у нас есть еще один тайный козырь. «Юсуф Аль-Рашиди. Все знают, что его боевики дислоцируются именно в этом районе. Посмотрим, как они отреагируют на мое появление. Возможно, они еще не знают, что именно я спасаться молодого Аль-Рашиди. Но губернатор кажется его кровным враг, и поэтому этот фактор может оказаться очень опасным и для самой делегации. Нужно подождать. Если ничего не получится то в последний момент можно будет предъявить и этот козырь». «Когда нас примет губернатор?» — уточнил Фархат. «Сегодня в два часа дня», — ответил вице-губернатор. «Он примет всю вашу делегацию, после чего вы сможете полететь на юг. А завтра в полдень мы будем принимать ваши заявки на участие в тендере». «Другие компании уже подали заявки?» «Нет, но у них есть время до завтра». «Может, они еще передумают?» — пошутил Сидов. Обитый в оценил его шутку и беззвучно рассмеялся. «Говорят, что там очень большие запасы, которые в свое время оценивали ваши специалисты», — ответил он. «Они работали в нашей стране восьмидесятые годы». «Да», — кивнул Фархат, — «я тоже об этом слышал». Они прибыли в город довольно быстро, аэропорт был совсем недалеко от центра. Их разместили в охраняемой гостинице, где обычно останавливались иностранцы. Вокруг отеля стояли посты экспедиционного корпуса, и два танка, находившиеся у входа, служили дополнительной гарантией их безопасности. Сыдов собрал свою группу в номере на импровизированное совещание. «Положение гораздо хуже, чем мы себе представляли», — строго начал он свое выступление. У нас будут не просто переговоры по тендеру, в котором якобы кроме нас никто не участвует. Это был обычный блеф американцев. Кроме нас в тендере принимают участие ExxonMobil и British Petroleum. «Не может быть», — мешалась Манана Гацерелли. «Мы несколько раз запрашивали их о возможных участниках тендера, о наших вероятных соперниках». И каждый раз получали ответ, что американские компании отказались от разработок в таком опасном и сложном месте. Только на словах. Их официальная заявка еще находится в комиссии. Завтра сюда прилетит вице-премьер со своей комиссией. И самый главный специалист, который будет оценивать наши заявки, профессор Сайрус Бантинг из Техаса. Но это нечестно. Сразу возмутился Головацкий. — Нам говорили, что Бантинг будет консультантом вице-премьера, — напомнила Гацерилия. — Он будет главным специалистом, — горько сказал Фархат. И, как вы понимаете, наши шансы почти минимальны, хотя и близки к нулю, но это еще не полный ноль. Он увидел, как переглядываются Михаил Гладков и Алена Сизых. Очевидное сообщение о появившихся конкурентах неприятно поразило и этих служителей плаща и кинжала. — Лучше бы они занимались сбором полезной информации, вместо того, чтобы следовать за мной. Неожиданно зло подумал Саидов. На — "Ну что нам делать? — спросил он Гладков. — У вас есть какой-нибудь план? — Сегодня днем мы встречаемся с губернатором, — напомнил Саидов. — После чего сразу вылетаем на юг. Времени у нас будет очень мало, практически до вечера. Поэтому каждый должен работать за троих. Резников... Должен суметь оценить состояние работающей там техники, хотя бы приблизительно. Головацкому сверить наши карты с местными геологами. Уважаемая госпожа Гацерелия, может остаться. Вам нужно будет оформить нашу окончательную заявку на завтра. Господину Кажгалиеву надо суметь разорваться пополам, чтобы помочь одновременно и Резникову, и Головацкому. — Все понятно? Не нужно разрываться. — Вставил Гладков. — Я тоже знаю арабский язык. С вам поедет Кашгалиев, а я буду с господином Головацким. Помогу ему договориться с местными геологами. — Спасибо, — кивнул Сейдов. Он намеренно ничего не сказал о своей помощнице. Когда все разошлись, Алена осталась сидеть на стуле. — Я уже совсем не нужна? — уточнила она. — Зачем тебе рисковать? — устало спросил Фархат. Ты же видишь, что здесь творится. Женщинам там не место. Тебе лучше остаться здесь и помочь Манане с документами. Я могу поехать с тобой и помочь тебе? Каким образом? Рабского ты не понимаешь, а по-английски там лучше не говорить, чтобы их не раздражать. Если ты боишься, что я останусь без присмотра, то с нами полетит твой коллега Гладков. Не говори глупости. Я боюсь за тебя. Тогда оставайся и постарайся хоть что-то узнать». Почему раньше они говорили, что не собираются принимать участие в разработках этого шельфа, а сейчас резко поменяли свое мнение? Что произошло? И почему тогда нас пустили сюда для участия в тендере, если заранее ясно, что мы гарантированно проиграем? Ты можешь мне что-нибудь объяснить? Если бы я знала, то была бы аналитиком на Уолл-стрит, а не обычным сотрудником нашего ведомства, уклонилась от ответа Алена поэтому я и прошу тебя остаться. Скоро мы поедем на переговоры с губернатором. Говорят, что это особо колоритная фигура. Он кровный враг моего знакомого Юсуфа Дарешиди. Возможно, он уже знает обо мне больше, чем мы о нем. И поэтому сразу решил нам показать, что у нас нет никаких шансов. А возможно, так решили американцы, чтобы мы не пытались даже им противостоять. Может, в последний момент они и передумали? — Ведь стоимость нефти растет такими темпами, что скоро даже добыча на Луне станет прибыльным предприятием. — Я понимаю твое состояние, — тихо произнесла Алена. — Боюсь, что нет. — Выходит, что мы напрасно сюда летели, готовились к этим переговорам, провели такую работу, чтобы сюда прилететь. — Все напрасно. — Нет, я им не позволю с нами так обращаться. — Достаточно того, что меня уже один раз использовали как специалиста одноразового действия. Она прижала палец к губам. Здесь их могли прослушивать? Он отмахнулся. Пусть слушают. Мне их нечего бояться. Я профессиональный геолог, и в их грязные игры не играю. И если губернатор даже тысячу раз будет против, а мистер Бантинг отдаст предпочтение американцам, то я и тогда не сдамся. Постараюсь объяснить этим типам, что мое появление в этом районе гарантированно остановит «Террористические акты против разработок нашей компании». «Это может быть очень опасно», — тревожно произнесла Алена. «Губернатор не захочет отдавать победу кровному брату своего кровного врага. Ты не сможешь отсюда уехать. Твоя жизнь будет под большой угрозой. Тогда ты меня защитишь». «Не весело?» — пошутил он. «Боюсь, что у меня не хватит сил. Это очень опасная игра. Я тебе не советую разглашать эту информацию». Ты не сможешь контролировать все процессы, которые начнутся сразу после того, как все узнают, что именно ты спас жизнь отцу Юсуфа Аль-Рашиди. Об этом напишут все газеты. Ты станешь героем и главной мишенью. Зато тендер не отдадут так просто американцам. Прямо ответил Сидов. Я не знаю, что именно должна тебе сказать, ответила Алена, но обещай, что ты посоветуешься со мной, прежде чем предпримешь какой-нибудь конкретный шаг. — Обещаю. — усмехнулся он. Она поднялась, подошла к нему, быстро поцеловала его в щеку и вышла из комнаты. В коридоре ее ждал Гладков. Он подошел к ней. — Я понял, что он не хочет брать вас с собой, и поэтому предложил свои услуги, — сказал Гладков. — Вы правильно сделали, — кивнула Алена. — Боюсь, что у нас большие проблемы. Он хочет обнародовать информацию о своем участии в спасении жизни отца Аль-Рашиди. — Его могут убить! — тревожно заметил Гладков. — Я обязан доложить об этом в Москву. — Положите! — согласилась Солена. — Я тоже считаю, что это очень опасно. Но, с другой стороны, это вызовет к нам гарантированный интерес сторонников самого Аля рашиди и поможет выйти на него. Нужно подумать, как нам себя вести. Или посоветоваться. — Один неверный шаг, и нас просто сотрут в порошок! — пробормотал Гладков, доставая на собой платок и вытирая сначала свою лысину, а затем и лицо. Алена усмехнулась. — Боитесь? — жестко спросила она. — Да, — признался Гладков. — Я всю жизнь проработал дипломатическим прикрытием. Унеси, принеси, возьми, забери, передай, отдай, читай газеты, проверяй информацию. И все! Больше я ничего не должен был делать. Если бы меня даже задержали, то в лучшем случае мне грозила бы выселка из той страны, где я бы провалился. Я не готовился к нелегальной работе, как вы, Алена. без здесь. Все немного иначе. Здесь один неверный шаг, и меня разорвут в клочья, наплевав на мой дипломатический статус. Даже наш разговор в коридоре не совсем безопасен». Никто не гарантирует, что сейчас к нашей гостинице не двигается грузовик со взрывчаткой, за рулем которого сидит очередной полоумный смертник. И каждая секунда здесь может стать последней. А вы хотите, чтобы мы вообще вызвали огонь на себя? Я к этому не готов. Запросите свое руководство, как нам себя вести, — посоветовала Алена. И тогда мы будем знать, что именно они хотят и как нам выстраивать нашу стратегию. А я запрошу свое руководство». — Сколько вам лет? — выдохнул Гладков. — Тридцать или немного больше? — А мне сорок два, и я на службе уже почти двадцать лет. И очень хочу уехать живым из этой страны, вернуться к своей жене, которая не выдержала здесь и двух месяцев, к своим мальчикам, которым еще по восемь лет, к своей маме, которая растила меня без отца и которая так гордилась моими успехами. Поэтому давайте без ложного пафоса и героизма. Я боюсь за нас всех, за наше общее дело, за нашу операцию. С одной стороны, мы должны успешно завершить нашу командировку и по возможности выиграть этот тендер, что почти невозможно. А с другой — постараться выйти на Аль-Рашиди, что тоже почти невозможно. Поэтому вы сегодня сделаете свой запрос, и мы, наконец, узнаем, что для них важнее — найти Аль-Рашиди или обеспечить многомиллиардный контракт. Закончила Алена. И не нужно так раскисать. Пока не произошло ничего страшного. Очевидно, все самое плохое у нас еще впереди. Ну да, вы меня успокоили. Пробормотал глотков и, повернувшись, пошел по коридору.